Татьяна Акуневская, Иосип Бростита Красивая, независимая, всегда державшаяся с достоинством, актриса Татьяна Акуневская, 1914-2002, покорила сердца советских мужчин, от простых рабочих до влиятельных и известных чиновников. Зрителям она запомнилась как беззаботная и веселая актриса. Но кто знал ее тяжелую, почти трагическую жизнь? Тот понимал, насколько трудно давались ей жизнерадостность и нисходившая с лица обворожительная улыбка. Татьяна Кирилловна Акуневская родилась 3 марта 1914 года в Москве. В третьем классе будущую актрису выгнали из школы из-за отца, который поддерживал белогвардейцев во время гражданской войны. Девочка была переведена в другую школу, где сумела завоевать уважение и оставаться неизменным лидером среди одноклассников на протяжении семи лет. Она так отстаивала справедливость, что как-то, повздорив с мальчишками, была выброшена со второго этажа школы, но, к счастью, отделалась лишь легкими ушибами. После школы Татьяна поступила в архитектурный институт. Однажды, когда Акуневская уже училась на первом курсе, на улице к ней подошли двое мужчин и предложили сняться в кино. Роль, которую дали девушке, оказалась незначительной, но гонорара хватило на то, чтобы несколько месяцев кормить всю семью. Так началась карьера в кино одной из самых известных актрис Советского Союза. На киностудии она познакомилась со своим будущим мужем Дмитрием Варламовым, за которого вскоре и вышла замуж. В то время ей было всего 17 лет. Молодой муж часто не появлялся дома, изменял и нередко избивал Акуневскую. Через три года, родив дочь, она ушла от Варламова, вернувшись в родительский дом. В 1937 году отца девушки арестовали, а вскоре он был расстрелян прямо на Ваганьковском кладбище у одной из вырытых могил. Родственники узнали об этом лишь спустя 20 лет. А пока, как дочь врага народа, актрису уволили из театра и запретили сниматься в кино. Татьяна Акуневская, знаменитая и независимая, через год вышла замуж за писателя Бориса Горбатова. То ли, как вспоминала она от отчаяния, то ли от благодарности за помощь ее семье. Но и этот брак не был счастливым. Лаврентий Берия, давно наблюдавший за ней с экрана, однажды послал Кокуневской неизвестному неизвестного мужчину с приглашением приехать в Кремль. Но на полпути машина, в которую села актриса, свернула с дороги и помчалась в особняк, где растерянная Татьяна увидела Берию. Что произошло в тот вечер, Акуневская не любила вспоминать даже в преклонном возрасте. Оскорбление, обида тяжелые душевные муки не давали ей спокойно рассказывать об одном из самых страшных эпизодов ее жизни. Когда же актриса приняла ухаживание президента Югославии Иосипа Броскита, возмущенный Лаврентий Берия, а также некоторые работники КГБ арестовали Акуневскую, даже не предъявив ей ордер на арест. Прекрасный белградский роман советской актрисы и югославского маршала был самым светлым и счастливым эпизодом в жизни этой очаровательной женщины. А начался он в тот день, когда в 1946 году Акуневской предложили отправиться в турне по нескольким европейским странам в сопровождении других деятелей советского кино. По приезде в Югославию, где с большим успехом шел фильм «Ночь над Белградом» с Акуневской в главной роли, восторженная публика оказала приехавшей актрисе очень теплый и дружеский прием. В ее честь будущим югославским президентом, а тогда еще маршалом страны Иосипом Брос-Тита, был организован званный обед. Это была дивная встреча. Он пришел ко мне с розами, на которых еще не высохла роса, вспоминала потом Татьяна Акуневская. В тот вечер Бростита признался, что давно влюблен в русскую красавицу, но пока не может предложить ей законный брак. Благородный и честный, он рассказывал, что в Югославии плохо смотрят на браки с иностранцами, тем более таких высокопоставленных правительственных чинов, как он. Прощаясь, он добавил, «Потом мы обязательно поженимся». Красивая обольстительница, смелая и дерзкая Куневская так приглянулась Брос Тита, что тот, будучи уже пятидесятилетним мужчиной, влюбился в русскую актрису как юноша. Пылкий Югослав умел ухаживать, как никто другой. Замечательно говоря по-русски, обладая превосходным чувством юмора, маршал Тита понравился приехавшей актрисе. Он выглядел всегда элегантно, одевал исключительно дорогие костюмы, а смуглая кожа придавала его лицу моложавый свежий вид. Говорили, что у него не только несколько жен, но и не один десяток любовниц. Когда однажды считали имущество уже покойного Югослава, в списке недвижимости значилось более 30 вилл, многие из которых он покупал для встреч с самыми красивыми женщинами не только Европы, но и мира. Рассказывали, что в одно время у Тита наблюдалась очень нежная дружба с Лалабриджидой. Его первая жена, Пелагея Белоусова, была родом из Омской деревни, где находился в то время пленный офицер Иосип Брос. После свадьбы в России он забрал жену на родину, где спустя год у них родился сын Жарко. После разрыва с Белоусовой в 1952 году Тита женился на 32-летней Иованке Будисавлевич, простой деревенской девушке. А пока шел 1946 год, и, покидая Югославию, Акуневская прощалась с Тита. Он просил ее остаться, быть с ним, обещал построить для нее киностудию и жениться на красивой русской. Но актриса уехала, вернувшись в Россию. Влюбленный в нее Югослав не желал оставлять Окуневскую. Долгое время после каждого спектакля «Сирано де Бержарак» из югославского посольства в Москве приносили огромную корзину редких, темно-бордовых, почти черных роз. Коммунист, романтик, югославский лидер был зрелой любовью Татьяны Акуневской. Воспитанный в военной академии, он до конца своей жизни сохранил галантные манеры держаться с людьми, а особенно с женщинами. Он не хватал, не целовал, не валил, вспоминала известная актриса, и добавляла, это был платонический роман. В последний раз Бростита предпринял попытку покорить прекрасную русскую, когда организовал для ее театра Ленком гастроли по Югославии. В день отлета из Москвы к актрисе подошел руководитель театра Берсенев и сообщил. Вы должны остаться в Москве. В противном случае гастроли будут отменены. И она осталась, так и не встретившись с Тита. Роман о Куневской с известным югославским коммунистическим лидером, ставшим потом президентом Югославии, окутан легендами. Он продолжался недолго, но прекрасное платоническое чувство и многолетняя разлука делали любовь романтической и красивой. 13 ноября 1948 года Акуневскую арестовали в своем доме за агитацию и пропаганду. Проведя больше года в одиночной камере, терпя изнурительные допросы и постоянные избиения, она была осуждена и отправлена на 10 лет в лагерь в Джаскозгане. За все это время ее законный муж Борис Горбатов не вспомнил о жене ни разу, а спустя несколько лет выселив мать актрисы из своей квартиры, женился на другой. Больше пяти лет. Татьяна Акуневская провела в лагерях, выполняя самые тяжелые работы на лесоповале, терпя голод и жестокость, теряя встретившихся друзей, не надеясь выйти на свободу живой. Ее переводили из лагеря в лагерь, ужасы которых так и не смогли сломить ее гордый и сильный характер. В 1954 году больная, худая и изможденная, бывшая прославленная актриса вернулась в Москву. Врачи, осмотревшие ее, категорически запретили принимать какие-либо лекарства. Они не взялись ее лечить, не веря, как эта женщина осталась жива, сохраняя при этом оптимизм и бодрость духа. Акуневская поселилась у своей дочери, устроилась в Театр Ленинского комсомола, где ей отводились лишь отрицательные роли. «Порой я думала, что лучше бы осталась в лагере, там было даже легче», — вспоминала она в то время. Татьяна Акуневская никогда больше не вышла замуж, и, смеясь, всегда повторяла дочери. Если заговорю о замужестве, сразу вызывай психиатрическую неотложку. Связь с Кита оборвалась сама по себе, но до конца своих дней актриса вспоминала самого галантного, воспитанного, интеллигентного мужчину в ее жизни. Югославский маршал скончался в мае 1980 года. Русская актриса пережила его на 22 года, уйдя из жизни в мае 2002 года. Настоящего Иосипа Брос, думаю, знала я одна, вспоминала после смерти Кита его последняя жена Иванка. Он никому не позволял приближаться к себе, всегда держал дистанцию. Он был человек крутого нрава, дурного характера. Но Татьяна Акуневская, одна из самых красивых актрис советского кино, сильная и отважная женщина, познала прославленного Югослава с другой стороны, как самого нежного, предупредительного и мягкого мужчину.